Глава 6. Битва без правил. Ордер набрал скорость и летел лавиной боевых звездолётов, которые имели чёткую задачу. Им предстояло незаметно войти в звёздный сектор Келлов, так сказать, на плечах их разгромленного флота. По расчётам, ордер догонит разгромленный и отпущенный флот Келлов в момент входа в родной звёздный сектор. В неразберихе возможно удастся выиграть время для внезапного удара. Такая вероятность существовала и становилась самой благоприятной в случае реализации. Если нет, то неизвестно, как всё обернётся. А пока корабли набрали крейсерскую скорость и отключили маршевые двигатели, далее предстоял полёт в режиме полного радиомолчания. Энергетический фонд постарались свести к минимуму, чтобы Келлы не обнаружили их раньше времени. Быстров еще и еще раз просматривал тактические схемы предстоящего сражения. Но что теперь толку в этом? Приказы отданы, механизм запущен, все зависит от боеспособности флотов и каждого корабля. Исколеченный флот Келлов еле ползая наконец подошёл к границе родного звёздного сектора. Начался обмен кодами, потом доклад командующего флотом Келлов с рена руководителю о полном поражении в сражении с флотом Оров. Информация ушла и достигла высшего руководства, которое от такой новости вошло в ступор. А вот дальше связь резко оборвалась. Флот Срена полностью не боеспособен, обгоняли тучи кораблей и уходили в его родной звёздный сектор. Странно, что за корабли и в таком количестве, подумал Срен. Операторы сканирующих комплексов доложили, что идентифицировали их. Это звездолёты цивилизации Оров. Срен не верил своим трём мозгам, отказывался верить в происходящее. Пришло понимание, какой манёвр совершили оры. Они его использовали, чтобы пройти оборонительные пограничные рубежи. Правда, Срен попытался доложить в центр о вереломном вторжении, но не тут-то было. Связь блокировалась флотом оров. Ему оставалось только наблюдать за удаляющимися отметками флотов неприятеля. Быстров принимал доклады от навигаторов и операторов сканирующих комплексов, которые докладывали, что разбитый флот Келлов по курсу и находится как раз на границе их звёздного сектора. Ну а дальше дело от техники. Перехватили коды свой чужой и быстро распределили по кораблям. Уловка прошла удивительно гладко. Келлы ничего не заподозрили. Правда разбитый флот попытался наладить передачу данных, но его надёжно заблокировали суда электронного подавления. Гордер покрывал космическое пространство с крейсерской скоростью, приближаясь к главной цели, планете Ют, расположенному там боевому флоту Келлов, который её прикрывал. Первый этап операции можно считать удавшимся. Проникновение в звёздную систему Келлов прошло относительно незаметно. Теперь всё зависело от одного фактора: насколько быстро Келлы разберутся, кто к ним проник и в каком количестве. Пока боевые системы молчат, потому что работает код свой чужой, и Келлы не видят врага. В конце концов разберутся, скорее всего, коды меняются в зависимости от расположения и принадлежности флотов. Возможно, есть универсальные коды, позволяющие проход в любые звёздные системы. О такой удаче Быстров даже и не мечтал. Уже то, что ордер незамеченным проник в звёздный сектор Келлов, большая удача. Нужно использовать её по максимуму. Эффект неожиданности на нашей стороне. Операторам сканирующих комплексов доложить о расстоянии до флота Келлов. Через некоторое время поступил доклад. До флота 12 часов хода, до планеты Ют 15. Быстров сверился с тактическим планом. Получалось, что ордер двигался с опережением графика. Такая поправка не критична, чем быстрее корабли выйдут на дистанцию огневого контакта, тем лучше. Наступало время действовать. Скорее всего, их давно засекли, но пока не могли идентифицировать из-за расстояния и уловки, которую применил Быстров. Правда, скоро всё поймут. Нужно использовать эффект неожиданности по максимуму. Командующим флотилиями, ложимся на боевой курс, действуем по плану, идём в атаку на крейсерской скорости, потом манёвр уклонения за местной звездой и ложимся на обратный курс. Последовали доклады, что приказ принят и понят. Никто ничего не уточнял. Пришло время действовать и показать, на что способен ордер, на что способны корабли цивилизации оров под управлением людей. Складывалась интересная ситуация, когда технологии оров управлялись цивилизацией людей. К чему приведёт такой коктейль? Не станет ли он гремучей смесью, способной взорвать вселенную? В смысле, завоевать. Думается, что на этом этапе такой опасности нет, две цивилизации притираются, но вот когда произойдёт полное совмещение, вполне возможно. Командующим флотами Виноградову и Азуми Семидзу. Боевой курс на планету Ют. Задача нанести максимальный ущерб После чего уход в родной звёздный сектор. Приказ понятен, выполняем. Никаких уточнений, потому что приказ отдан в соответствии с планом и к нему командующие готовы. Быстров следил за тактическим фреймом, теперь операторы направляли всю информацию к нему. Ну что же, пора за реальный пульт управления. Сейчас от меня мало толку, приказы отданы, боевые комплексы готовы к ведению огня, огромный Звёздный Кулак приготовился нанести сокрушительный удар по Келлам. Он окинул взглядом рубку своего флагмана, поймал взгляд Малушкиной, красивой, статной женщины, правда, немного взбаламышной, так ему казалось. Штекер с тихим шипением вошёл в затылочный разъём. Сознание раздвоилось, и как только совместилось с БУС, он ощутился в виртуальной рубке. Его там ждал не образ девушки, к которой он привык, а поджарый адмирал с высеченными чертами лица, покрытыми космическим загаром. Быстров даже немного растерялся. Собрался было задать вопрос, в чём дело? Адмирал его опередил. Командующий Операция входит в рабочую фазу. Считаю своим долгом помочь в руководстве ордером непосредственно, так сказать. Да кто же вы? Я стратек, управляющая интеллектуальная система цивилизации Оров, вашей цивилизации. Рад вас видеть. Предлагаю осмотреть поле битвы. С удовольствием. То, что произошло дальше, шокировало Быстрова настолько, что он долго не мог в себя прийти. Внезапно виртуальная рубка растаяла, и они ощутились в открытом космосе. Быстров настолько испугался, настолько реально ощутил холод чужого пространства, что стал задыхаться. В реальной рубке он задергался и стал хвататься за горло. Капитан Малушкина подбежал к его ложи менту и собралась отключить шунт. Не тут-то было. Раздался резкий командный голос: «Капитан, займите свое место. Ситуация под контролем». Она вздрогнула и отдернула руки. Действительно, руки у Бестрова опустились. Он перестал задыхаться и успокоился. Она вернулась на свое капитанское место. Командующий, расслабтесь. Ваше тело в безопасности в рубке флагмана. Сознанию не нужен воздух. Сейчас мы с вами находимся в состоянии сродни тому, в которое ушли мои хозяева Оры. Сейчас наше сознание представляет собой конгломерат тонких силовых полей, способных существовать, анализировать, передвигаться по космическому пространству без вреда для здоровья. Ничего не случится, даже если мы попадём в недра звезды. Быстров справился с фобиями и ощутил прилив сил. Он мог всё, по крайней мере, так казалось. Потянулся к светилу и очутился рядом, запаниковал, огляделся и нашёл огонёк среди массы энергетических отметок своего ордера. Пришло понимание, что это стратег. Он тут же устремился к нему. Стратег понимал, что происходит с командующим, и как только его сгусток энергии очутился рядом, посоветовал ещё полетать, привыкнуть. и уж после приступить к выполнению задачи. Стратег не мог понять, почему биологических разумных существ так тянет в это энергетическое состояние, которое, по его мнению, не несёт ничего позитивного, кроме пассивного созерцательного существования. Наконец, Быстров испытал весь спектр ощущений в новом состоянии и вернулся готовый к работе. Готов, командующий. Готов. Тогда вперёд. Посмотрим, что ждёт нас впереди. Какие силы Келов и в каком состоянии? Следуйте за мной. Стратег перемещался не по прямой, а замысловатыми зигзагами, охватывая большую площадь космического пространства, попутно составляя ландшафтную карту и фиксируя места возможного укрытия кораблей в будущей битве. А вот и флот Келов. У Быстрова захватил дух. Флот достигал таких размеров, что терялся в глубинах космоса. Он почувствовал, что такой флот победить невозможно. Стратег ощутил изменение энергетического фона Быстрова и тут же задал вопрос. Что, командующий, удивлены? Не то слово. Поражён. Они облетели флот, который в два раза превосходил по численности ордер. Успокаивало одно обстоятельство. Флот бародировал в неактивном состоянии, энергетический фон силовых установок на минимуме мощности. Флот явно не ожидает нападения, пассивно сканируя пространство и видя приближение дружественных кораблей, которые слали правильные коды опознавания. Пока что Фортуна улыбается нам, нужно использовать представившуюся возможность. Скоро этот покой нарушится. Келлы поймут, что на них движется смертельная лавина вражеских кораблей, которая погребёт их флот в вечности. Вы оптимист, командующий. А как иначе? На том и стоим. Нужно посмотреть обстановку у планеты Ют. Согласен, вперёд. Расстояния в таком состоянии преодолевались очень быстро, и вот они уже в системе. Планета Ют была достаточно больших размеров и вращалась перед ними во всей красе. Орбита укреплена мощными орбитальными станциями, которые не оставляли шансов на победу. Окрестности патрулировали боевые корабли численностью в несколько эскадр. Нашим флотам к планете не пробиться. По плану это и не нужно, нанесут удар, пошумят и возьмут курс обратно. Так-то оно так, как бы не увязли. Вон, как эскадры ощупывают приближающийся флот и как бы не пошли на перехват. Численность келов меньше, но боевой мощи достаточно. Не будем гадать, время покажет, какие стратегии келы Нужно возвращаться и предупредить командующих о диспозиции флотов Келлов. В виртуальной рубке ничего не изменилось, разве что часы показывали их получасовое отсутствие, а по ощущениям Быстрова прошло гораздо больше времени. Немешка он сообщил командующим ордера о расположении флота противника до огневого контакта с которым оставалось пара часов. При любом раскладе у нас имеется фора во времени. Корабли Келов в неактивном состоянии, силовые установки на минимальном режиме. Для того, чтобы вывести на рабочий режим, потребуется не один час. Отсюда вывод. Мало энергии, значит и боевая мощь падает. А количество флота сообщать не стал, чтобы не сеять панику раньше времени. Потом связался с командующими флотами Виноградовым и Азуми Симидзу. Те уже брали планету в клещи. Манёвр неплохой. Келлу придётся разделиться, чтобы противостоять атаке. Командующие, задача ваших флотов сложнее. На орбите планеты Юд боевые станции, пробиться через них не удастся. Ракетный удар Келлы отобьют. В системе в боевом состоянии патрули, примерно 10 наших эскадр, но класс кораблей тяжёлые крейсеры, даже есть боевые платформы. Все в активном состоянии и готовы к бою. Учитывая это обстоятельства, приказываю не геройствовать. Как и планировалось, наносить ракетно-торпедный удар по планете и ложитесь на обратный курс. Если придётся вести битву с патрулями, вы исправитесь. Главное, действуйте совместно и координируйте усилия. Откуда сведения, командующий? Поинтересовался Виноградов. Источник надёжный и заслуживающий доверия. Удачи вам, командующие. Сеанс связи окончен. Всё, что можно сделать перед атакой сделано, осталось одно атаковать. Да, так и оставалось менее часа, когда стали поступать тревожные сигналы от сканирующих комплексов. Пошли доклады операторов о том, что во флоте Келов начинается процесс активизации. Час большая единица времени в бою. Фора во времени, пока её имелось, нужно начинать её использовать. Оставшийся подлётный час ракеты преодолеют за 20 минут. И нынесут удар, посеяв панику в рядах Келов. Там, где паника, о победе не говорят. Командующим флотами: нанести удары ракетами дальнего радиуса действия по флоту противника. Удары наносить с интервалом в 3, 5 и 7 минут. После чего выходим на дистанцию удара орудиями среднего радиуса действия. Приказ приняли. Его ордер расцвёл массированным залпом ракет дальнего радиуса действия. На практике такая атака имела нулевой выход. Подлётное время большое, и боевые системы КЕВ сумеют отстрелить большую часть ракет. Но некоторые найдут свои мишени. Главное психологическое давление. Трудно ориентироваться и отражать атаку, когда на тебя движется вал за валом ракет противника, а ты практически не готов. Сработает ли такая тактическая уловка сейчас? Покажет ближайшее будущее. Келлы веками почивали на лаврах победителей, расслабились, и вот расплата. сканеры работали на полную мощность, доклады шли без перерыва как от командующих, так и от операторов. Первая волна ракет смогла частично преодолеть защитный барьер, вторая уже вгрызалась в боевые порядки растерявшегося флота Келла, в который лихорадочно выводил свои корабли на боевой режим, но времени катастрофически не хватало. Что странно, третью и четвертую волну ракет келы большей частью отбили. Такая информация прозвучала тревожным звоночком в сознании Быстрова. Он надеялся на больший эффект. Но, как говорится, надеясь на лучшее, готовься к худшему. Кордзор вышел на дистанцию огневого контакта. Флоты начали поливать друг друга из всех видов оружия. Лучи батарей выжигали целые корабли противника. Огромные массы кораблей продолжали сближаться. Наступала кульминация, момент истины в битве, и к такому моменту быстров подготовился. В авангарде шли автоматические эскадры. На крейсерской скорости они вломились в порядки флота Келлов, сминая корабли противника, гибли сами и уносили с собой в вечность по несколько кораблей Келлов. Резко росло облако обломков. Это серьёзный аргумент, чтобы начать торможение. Но нет. В рядах келлов началась паника. Они не знали, что делать, куда стрелять, где враг. Битва велась не по правилам. Келлы растерялись. Таким понятием, как таран, они не оперировали. Быстров видел происходящее. Ход битвы принимал необратимый оборот простого побоища. Ну что делать? Так устроена жизнь. Дал команду на манёвр уклонения и нанесение удара по келлам с верхней и нижней полусфер. Эффект превзошёл ожидания. Корабли келлав гибли десятками. Быстров взглянул на цифры потери своего флота, которые были несоизмеримо меньше. Что поделать, в любой битве, даже в самой удачной, потери неизбежны. Наступал заключительный этап. Ордер почти миновал флот Келов, вернее, то, что от него осталось, и, дав несколько финальных залпов, начал манёвр разворота за местной звездой, чтобы лечь на обратный курс. Флот Келов сильно пострадал, но полностью уничтожить его на скорости не удалось. Бой очень скоротечный, а эффект не такой, как при позиционной схватке. Она длится дольше, со всеми атрибутами артиллерийской дуэли между флотами и отдельными кораблями. Уцелела примерно треть флота от первоначальной численности. Ордер ушел за местную звезду, используя ее гравитацию, а писав дугу выходил, ложясь на обратный курс. Быстров видел перед собой искалеченный, но не уничтоженный флот келлов. И у него возникла сумасшедшая, даже бредовая идея: нанести ещё один удар и довершить начатое. Келлы явно не ожидали второй атаки, так никто никогда не делал, тем более Оры. Стратег рассчитай возможность второго удара по флоту Келов. Нужно довершить начатое. Стратег вопросов не задал. Он и так сильно удивлённый лёгким успехом просчитывал все инвариантности, поэтому ответ выдал быстро. Бои запаса достаточно для нанесения завершающего удара. Вероятность положительного исхода битвы 80%. Быстров решал. Пора действовать или уходить обратно. И он решился. Восемьдесят процентов – хороший шанс завершить победный рейд. Командующие приказываю завершить разгром флота Келлов. Вновь наносим удар из двух полусфер – нижней и верхней. После чего уходим в свой звездный сектор. Командующие ещё находились в горячке боя и морально приготовились довершить начатое. Приказ командующего лишь укрепил их веру в себя. До огневого контакта осталась минута. В сторону Келлов уже совершались спуски ракет. Снарядов не жалели. Пространство разрезали высокоэнергетические лучи лазеров. В бой вступили батареи и протонные излучатели. На этот раз эффект неожиданного маневра сыграл меньшую роль. Оставшиеся корабли флота Келла подняли боевые щиты и решительно отражали атаки. Уордер начал нести ощутимые потери. Быстров слегка растерялся. Такая близкая победа могла обернуться поражением. Вот они, оставшиеся двадцать процентов. Не учли возможность активного сопротивления Келов, а они сопротивлялись. Более того, устремились в атаку. Их корабли набирали скорости, вгрызались в боевые порядки Ордера, внося хаос. Обломки кораблей наносили повреждения окружающим до катастрофы совсем близко, и Быстров принял единственно правильное решение ввести в бой истребительную авиацию и малые корабли. Авианосцы покрылись машкарой истребительной авиации, которая стартовала с лётных палуб, быстро совершала манёвры и ложилась на боевые курсы, самопроизвольно выбирая цели. Против таких аргументов Келлы оказались бессильны. С малоразмерными целями воевать не могли. Сбить их невероятно трудно, а ударная мощь каждого весьма значительна. Ситуация резко изменилась. Подбитые корабли Келлов покрывали пространство, оставляя шлейф обломков за порядками ордера, удаляющегося с места битвы. Битву можно считать выигранной. Быстров дал команду вернуть истребительную авиацию. Как только пришел последний доклад, с командовал увеличить скорость. Наступал заключительный этап операции. Возвращение в родной звёздный сектор. Напряжение боя отступало, но расслабляться рано. Сканирующие системы работали на полную мощность, фиксируя передвижение флотов Келлов по звёздному сектору. Но пока погони не замечено, можно заняться текущими делами. Быстров поздравил экипажи кораблей Ордера с победой. Отдельную благодарность выразил стратегу Поздравляю с победой, стратег, и благодарю за эффективное сотрудничество. Без тебя победа над флотами Келлов была бы невозможна. Стратегу такую благодарность осмыслить сложно. Он просто выполнял команды и максимально эффективно использовал все свои удаленные бус. Такая благодарность ставила его в равень с живыми существами, людьми, которые дали новую жизнь цивилизации. Нужно отвечать, но как? Раньше, при прежних хозяевах орах такого понятия, как благодарность, вообще не существовало. Тем не менее, высокая оценка его участия в битве воодушевляла. Командующий, мы одержали победу вместе. Без людей я никогда бы не решился совершить этот рейд. Вместе мы непобедимы. Вместе Мы новая сильная цивилизация Оров. Ты прав, мы показали келлам, что с нами шутки плохи. Теперь нужно вернуться и закончить операцию. Пока ничего не предвещает проблем. Келлы в растерянности. Такого разгрома они не переживали никогда. Два флота потерять не шутки. Правда могут опомниться и организовать погоню. Нужно подготовиться. Возможно, дому и придётся прорываться с боем. Вот здесь располагаются два флота келов. Не такие большие, как тот, который мы уничтожили, но вместе обладают значительной ударной силой. Уничтожить ордер не смогут, но создадут много проблем. Будем надеяться, что келы не успеют опомниться и организовать погоню. Они медлительны, но отнюдь не тупы. Шок пройдёт, и погони не избежать. Мы ответили на их удар. Теперь очередь за келлами. Нам нужно готовиться к ответному удару. Если они позволят нам уйти, то нападут на звёздный сектор огромными силами. Не будем гадать, время покажет, какие у нас потери. Пока точно сказать нельзя. По приблизительным подсчетам пять процентов от общей численности. Быстрову очень хотелось задать вопрос, сколько среди них пилотируемых кораблей, но он сдержался. Стратег мог истолковать такой вопрос неправильно. Совместная битва, совместные потери. Уточню у командующих. Я выхожу из виртуального пространства, займусь текущими делами. Ты посматривай по сторонам, и если что, доложи. Слушаюсь, командующий, без тени иронии ответил стратег. Он зауважал людей, зауважал представителей своей новой цивилизации и наполнился уверенностью в будущем. Быстров вышел из виртуального пространства, осмотрелся. Операторы радостно улыбались. Капитан Малушкина поспешила к нему с поздравлениями. Спасибо, капитан. Включите громкую связь на все корабли ордера. Как только приказ исполнили, Быстров поздравил экипажи с победой и предупредил, что осталось самое сложное вернуться в свой звёздный сектор, поэтому попросил не расслабляться и не терять бдительность. Командующим доложить о потерях. Доклады о потерях шли долго, и перечень всё равно не полный. Получалось, что основные потери составляют автоматические корабли. Процент кораблей с экипажами небольшой, но от этого не становилось легче. Понимание того, что война без потерь не бывает, не утешало. Осталась ещё одна проблема. Два флота, которые ушли курсом на планету Ют. Как у них дела? Удалось ли им нанести удар по планете?